ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ГЛАВА 15 ЖОЗЕФИНО ЭЛЬ Касто. Он сидит на небольшом постоялом дворе в комнатушке под самой крышей, которая протекает, когда дующие из океана посад приносит дождь. В городе стоит невыносимая жара, но ближе к вечеру воздух свежеет, большие тяжелые капли срываются со стен и потолка и собираются в стоящих на полу щербатых тарелках. У затаившейся под стрехой сырости хорошо знакомый кислый запах плесени. Тепло и влажность, смешиваясь, усиливает приторно-сладкую вонь от гниющих насекомых. Шуршат тараканы, толстые, как мыши, и наглые, как крысы. Но у того, кто живет в щелях и трещинах старого дома, нет и не было имени. Он появляется в сумеречную пору и кормится клещами, которые невидимы для всех, кроме него. Тома, Вновь посетил его старый приятель. Геккон таращится на него с деревянной балки, за которую держится своими маленькими желтыми лапками-присосками. Том сразу узнает эту всезнающую и чуть настороженную улыбку, хотя Геккон давно не удостаивал Тома своим вниманием. — Хорошо здесь, — говорит Геккон, высовывая язычок, хотя запах мог бы быть и получше. От тебя же и пахнет, — вздыхает Том. О нет, это все сырость, не говоря уж о страхе, который стекает по этим стенам. У страха смерти именно такой запах, и исходит он не от дерева, а от нового постояльца. Я мог бы запросто разрубить тебя пополам, мерзкая гадина. Мог бы, — усмехается гикон как нечего делать. Только зачем тебе половинки Геккона? Заткнулась бы лучше, склизкая тварь, — цедит сквозь зубы Том. — Извини, просто подумал, что мое общество как-то тебя взбодрит. Значит, ошибся. Откуда, бедной маленькой ящерке, знать о людских печалях? Том встает и почти вплотную приближается к ящерице. Потом переводит взгляд на свои руки. — Мне уже кажется, что я тоже вот-вот позеленею, — шепчет он. гекон спускается вниз по стенке к сожалению я дальтоник говорит он но сдается мне над тобой нависла угроза и твоя жизнь снова в опасности том смотрит в окно разговаривая сам с собой я достал из потока тьму и подарил этому городу ночь а из тьмы вот вот появится пятнистый леопард я пеликан а еб хищный зверь он уже здесь Тьма выдала меня, и теперь лишь вопрос времени, когда он обнаружит свою добычу. том оборачивается к своему гостю. «Дай мне совет, старина Геккон. скажи мне, что я должен сделать, чтобы вновь увидеть мать и сестру?» Слабые ящерки не подобает давать человеку подобные советы. Язык рептили трепещет от притворной скромности. «Но если я все же осмелюсь дать совет...» который позволит спасти твою драгоценную жизнь, было бы по меньшей мере странно не потребовать за это что-то взамен. Не правда ли? Том прижимается затылком к стене и закрывая глаза. «Может мне все-таки остричь голову и подарить волосы тебе?» — бормочет он. «Скромность, конечно, добродетель, но жадность — тяжкий груз». «Но мне нечего дать тебе взамен», — со стоном отвечает Том. Нет, кое-что у тебя есть. Видишь ли, маленькие ящерки вроде меня ничем не лучше остальных животных, которые мечтают лишь о том, чтобы стать похожими на вас, людей. Я удивляюсь, когда вижу, как вы смеетесь, плачете, поете, влюбляетесь. Кровь рептилий всегда прохладна, сердце бьется в одном и том же ритме, и ей не дано познать ни горя, ни радости». «Чего же ты хочешь, Геккон?» «От тебя, чье время истекает, я хочу нечто невидимое, твою душу». «Получив ее, я прошепчу тебе на ушко, как выйти из затруднительного положения, которое грозит оборвать столь юную жизнь. Весь город кишит бомбами, и у всех на устах лишь одно имя. Оно звучит повсюду. «Коллинс!» — шепчут улицы. «Тоум!» — отзываются эхом переулки. «Поджигатель!» — ревет прибой. «Друг негров!» — завывает ветер. «Так написано на той петле, что уже свита для твоей шеи. Ты хочешь мою душу. Но что я буду делать без души? Кем стану?» «Без души человек не чувствует страха». Геккон выговаривает каждое слово медленно, словно пробуя его на вкус. «Не знает мук совести и тоски по дому. Без души?» Человеку не снятся плохие сны, и он не рыдает над утраченным. Тогда моя жизнь, — шепчет Том, — превратится в одну сплошную долгую ночь. Научишься жить, как живут ночные звери? Я знавал людей, которые совершили подобную сделку, поэтому отказываюсь. Лучше я еще раз увижу, как встает солнце, пусть даже этот раз будет последним. Твоя цена слишком высока, Гекон, а твоя жадность... будет стоить тебе жизни, — Том выхватывает нож, но, оглядевшись, обнаруживает, что он один. Прошло три дня с тех пор, как он сбежал из Аранхила. Он бежал, пересаживаясь со шхуны на шлюп и из рыбацкой лодки на галеон, расплачиваясь не деньгами, а своими талантами и умениями. Ему казалось, что над ним тяготеет проклятие, что пламя, спалившее дотла половину плантации, выжгла у него на лбу конократ и поджигатель, который в придачу ко всем своим преступлениям освободил бунтаря Кануна, у которого на уме только одно — как отомстить белым. Том смотрит на себя в зеркало и пытается вспомнить, когда в последний раз видел свое отражение, скорее всего, еще дома, в комнате сеньора Лопеса. Потом вспоминает свою недолгую карьеру в качестве виночерпия, одетого в черные бархатные штаны с шелковыми лентами и туфли с квадратными носами. и зеркало в холле Аранхила на него смотрел тогда беспечный рыжий паренек, сияющими глазами, смешливый и дерзкий, скорый на язык и уверенный в себе и успехе своего дела, имеющий твердую почву под ногами. Все это теперь осталось в прошлом. Вместо большого элегантного зеркала висевшего в хозяйском доме в Оронхилле, заляпанный мутный четырехугольник в бедной рамке, вместо красивых одежд — чумазые штаны для верховой езды, драной рубашкой, грязные сапоги, которые ему велики. Но все же самые большие перемены произошли у него внутри. Прежнего Тома Коллинза с Невиса больше нет, он вытянулся и возмужал, и уже не улыбается, как прежде. но больше всего изменился его взгляд. Том смотрит на свое отражение так, словно оно принадлежит кому-то чужому, и этот чужой изучает его теперь сомнением, недоверием и грустью. Рыжие волосы потемнели и прилипли к голове, словно корка засохшейся крови. — Они ищут меня, — произносит худой рот, — гонят меня, как зверя. Семеро жаждущих мести бомб с ёпом ван дер Арле во главе, и они не успокоятся, пока не найдут меня, не уснут, пока не расправятся со мной. Моё имя уже стоит на том столбе, на котором будет болтаться моё тело. В этом городе не так уж много рыжеволосых юнцов, и, хотя лошадь и прежняя одежда проданы, моя грива и мои зелёные глаза выдают меня с головой, и суток не пройдёт, как пробьет мой последний час. Город кишит матросами, боцманами и доступными девками, которые за стакан рома охотно укажут бомбам комнатушку под крышей, где сидит беглец, вооруженный лишь кожаным амулетом и ракушкой с Невиса, которую давным-давно подарила ему девушка по имени Теодора Долорес Васкес. Она была известна своим острым языком и имела плохую привычку забирать подаренные ей вещи обратно. Для этой ракушки она сделала исключение, быть может, потому что на свете таких ракушек миллионы, а может, наоборот, потому что это особенное. С Теодорой никогда ничего не знаешь наверняка. «В такие времена, как сейчас, — говорит Том сам себе, — надо гнать от себя прочь суеверие, мрачные мысли и тоску по дому». Но проходят еще одни сутки, А Том все сидит на полу, и, бездумно пялясь в пространство, проклинает свою судьбу, свое невезение и свой характер, ведь, по правде говоря, все могло бы быть совсем иначе. Вместо того, чтобы делить эту убогую комнатушку с крысами, жуками и тараканами, он мог бы сейчас полеживать себе на соломе варанхиле, сытый, довольный, и слушать, как его хвалят Йоб и мистер Брикс. Том представляет. как он, сложив руки за спиной и выпитив грудь, стоит перед письменным столом с руинами собора святого Павла, и плантатор, переполняемый благодарностью к скромному ирландскому парнишке, обращается к нему с пылкой речью. «От имени моей жены себя самого?» «Да что там?» «От имени всей плантации?» «Я хочу сказать тебе спасибо, Том коллинс Спасибо тебе за твой неоценимый вклад. Без твоей помощи все бы сгинуло в огне». Без тебя Сахарный Джордж и Кануна все еще были бы живы. Том отвешивает поклон и получает награду монету. Следом герой оказывается в покоях Сары Брикс. Та благодарна ему улыбается и просит занять место рядом с ее постелью. Сегодня она будет читать ему, а не наоборот. Том закрывает глаза, и у него появляется такое чувство, словно он знает весь псалтырь почти наизусть. но ничего этого не будет. Его чертов упрямый нрав сорвал все его планы, и теперь он сидит здесь, на полу, почти засунув голову в петлю, зная, что жить ему осталось всего несколько дней. Деньги кончились, и хватило только, чтобы заплатить за ночлег, одежду и пару поношенных сапог, потому что в порт рояле не принято ходить босиком. Он переводит взгляд на дверь, запертую на крюк. Взрослый мужчина легко вышибет ее одним ударом, Том прижимается ухом к стене, вечереет, и народ начинает стягиваться в таверну, где до ночи пьют, горланят песни и ведут бесконечные разговоры. Розовый поросенок — излюбленное место для моряков, желающих наняться на корабль. Том смотрит поверх городских домов на длинную линию горизонта, за которой только что зашло солнце. Надежда найти шхуну, которая сможет забрать его в море медленно тает с каждой минутой том принимается собирать вещи понимая что больше не может оставаться в порт рояле вскоре он уже спускается по лестнице и разыскав трактирщика рассчитывается с ним трактирщик славный малый и том в придачу к ночлегу получает еще и ломоть хлеба на дорожку совсем неплохо для того кто собирается пуститься в путь ночью вскоре он уже сидит в полумраке в самом дальнем углу зала и равнодушно следит за представлением, которое совсем его не забавляет. Какой-то мужик, переодевшийся в женскую одежду и именующий себя Жозефиной Эль Касто, вальсирует по сцене и, кривляясь, поет высоким песклявым голоском. На женщину он совсем не похож. Волосатые ноги, крупное тело и черная повязка на глазу совершенно этому не способствует Возможно, именно это и веселит народ, а, быть может, все дело в песне, которую поет мужчина. Он просит публику подпеть ему, и та охотно подхватывает куплет. ту он придвигается поближе к сцене. Вряд ли ему скоро представится возможность посмеяться, поэтому пока есть время, почему бы не расслабиться и не начать подпевать вместе со всеми. Здоровяк в женской одежде... проделывает пару уморительных танцевальных «па» и, подмигнув своим единственным глазом, принимается напевать куплеты про то, как он бросает семью и уезжает странствовать по свету. Публика хором подхватывает припев. Народ залезает с ногами на скамейки, и Том понимает, что это Жозефин Элькаста, обладая прирожденным талантом смешить людей. Том ведет себя, как все остальные, и кидает соленые орешки и зерно на сцену, где Жозефина вдруг падает и принимается смешно ругаться. Все это тоже часть представления. Настроение у Тома отличное. Он беззаботно смеется, вот он сгибается в очередном приступе хохота и вдруг цепенеет. В проеме двери стоит Йоб Вандер Арле и смотрит прямо на него. В этот момент все собравшиеся дружно стукают кружками об стол, и вместе с Жольфиной ревут припев. Йоб не один. С ним Франц Брюген, и вдвоем они бросаются вперед. Красные глаза голландца горят триумфом и жаждой мести. Он расталкивает людей. Кто-то падает, но ни на секунду не останавливается и не спускает глаз Тома, который бежит от него в другой конец зала, но спотыкается о стул, падает, поднимается, снова спотыкается и, обогнув стол, прижимается к стене. Брюгин опережает Йопа и уже тянется к Тому, пытается его схватить, рвет рубашку и, выругавшись, выхватывает нож. Том изворачивается, падает на колени, хватает стоящий на столе кувшин и, не обращая внимания на удивление хозяина кувшина, с размаху бьет Брюгина по лицу. Франц Брюген опрокидывается навзничь, из его рассеченной брови хлещет кровь. Тут появляется Йоб, но у Тома есть преимущество. Он знает таверну и куда лучше ориентируется в ее коридорах. За считанные секунды Том взлетает по задней лесенке, слыша, как голландец дышит ему прямо в спину, заворачивает за угол, падает и снова встает. Йоб уже совсем близко. и протягивает руку, чтобы схватить Тома, но тот, как кошка, делает кувырок через себя и на мгновение оказывается прямо под голландцем. В этот момент дверь соседней комнаты резко распахивается и со всего размаху бьет по ёпу, а в коридоре появляется дама весьма крепкого телосложения. Ее пронзительный крик разносится по всему дому, привлеченная шумом, В коридор высыпают остальные постояльцы. Растерявшийся Том юркает в комнату, где какой-то мужчина, сидя на постели, снимает с себя парик. Том видит Йопа в проеме двери и хватает абордажную саблю, висящую на столбике кровати. «Колинс, ты труп!» ёб захлопывает дверь прямо перед носом вопящей дамы. «Выбирай. Либо ты сдаешься сейчас добровольно, либо получишь хорошую трепку». «Тебе конец. Нас 20 человек, а ты один. Вдобавок мистер Брикс пообещал за тебя хорошую награду». Йоп улыбается. «Миссис Брикс, которая возлагала на тебя такие надежды, хватил удар. Что же касается сахарного Джорджа и твоего приятеля Кануна, то еще до исхода ночи они будут болтаться каждый на своей веревке». Давненько у нас не было столько неприятностей из-за одного человека. Поэтому мне доставит особую радость собственноручно содрать с тебя шкуру, да еще и получить за это награду. Хотя работу, которая приносит мне удовольствие, я готов делать даже бесплатно. Ее перешагивать через кровать, на которой с курчавым париком в руках сидит незнакомый мужчина, переводя изумленный взгляд, с одного незваного гостя на другого. «Рад слышать, что вы до сих пор не поймали Джорджа», — злорадно шепчет Том. Йоб качает головой. «Я был слишком низкого мнения об ирландцах», — цедит он сквозь зубы. «Но это лишь потому, что раньше мне не доводилось встречать Тома Коллинза, этого рыжеволосого дьявола. Подумать только, и эта змея была допущена в спальню самой госпожи». Своим раздвоенным языком он читал ей Священное Писание, а сам в это время обдумывал заговор с неграми. Под этой бледной кожей должно бы скрываться совсем другая расцветка, худшая из всех возможных, которая бывает только у тех, кто предает своих хозяев и настраивает черных против белых. Ты поплатишься за свои дела, Коллинз, и пусть это послужит хорошим уроком для тех, у кого бродят в голове подобные мысли. Тебя ждет страшная смерть. Том, согнувшись, пятится назад, упирается в стену и видит качающуюся перед лицом плетку-десятихвостку. Тут дверь распахивается. На пороге появляется Франц Брюген. Из его правой брови хлещет кровь, а в глазах горит свирепая злоба. «Дай мне с ним разделаться», — рычит он. «Ёб вандер Арле», С улыбкой смотрит на Тома. Хочешь, отдам тебя Францу? С торжествующим смехом голландец уступает место Брюгену, попутно скидывая с постели мужика с париком и пинком отправляя его к двери, которая с грохотом за ним захлопывается. Теперь в дело вступает Франц. он вытаскивает нож. Том бросает взгляд на окно. Он знает, что там внизу крыльцо с нависающим над ним козырьком крыши. Мгновенно оценив ситуацию, Коллинс резко отскакивает вправо. Но он просчитывается. Франц Брюген неожиданно делает выпад. Нож свистит мимо уха Тома и вонзается в стену. Рука Брюгена тянется к пистолету за поясом. И в этот момент Том делает взмах абордажной саблей. И та легко, как нож в масло, входит в тело бомбы. У Брюгена меняется выражение лица, Он судорожно хватается за горло, и его руки окрашиваются кровью. Стоящий позади него Йоб быстро понимает, что к чему, и пока Брюген медленно оседает на пол, голландец оказывается уже около окна. Но Том ждал этого. Перепрыгнув через умирающего Брюгена, он распахивает дверь и выскакивает в коридор. У Тума десять метров фуры, но, как назло, коридор забит людьми, которые кричат, перебивая друг друга. Ее привет, перекрывая шум толпы, и вновь бросается в погоню. Том пуля сбегает вниз по маленькой узкой лесенке, проскакивает лестничный пролет и, помедлив, распахивает дверь в какую-то комнату. Влетев внутрь, он захлопывает ее и оказывается лицом к лицу с Жозефиной Алькасто, мужчина, все еще одетый в женское платье и парик, внезапно зажимает своей рукой рот Тому. Том бьется, пытаясь вырваться, но мужчина держит его крепко. Снаружи слышится топот сапог. До Тома доносится голос Йопа, отдающего приказания своим людям. На мгновение становится тихо, и дверь начинает сотрясаться под градом ударов. Том смотрит в глаза фальшивой тетки, которая толкает его за занавеску. Потом она поправляет свое одеяние и стремительным движением распахивает дверь. «Ох уж эти мужчины! Никак не дают мне покоя!» — кокетливо щебечет Жозефина Элькасту. «Мы ищем рыжеволосого мальчишку!» — доносится голос Йопа. «Ой, да что вы говорите!» — смеется Жозефина. «Уж я-то знаю, кого вы ищете!» «Закрой пасть, девка, и выметайся отсюда побыстрее! Нам нужно осмотреть комнату!» «Что ж, милости прошу!» Том слышит, как внутрь врываются люди и видит свою тень на тонкой ткани занавески. Он стремительно оглядывается и замечает большую тряпичную куклу, с которой совсем недавно вальсировала Жозефина. Та лежит на комоде со своей вечной радостной улыбкой на лице, пялясь глупыми глазами, нарисованными на грубой мешковине. Том молниеносно выхватывает нож и отрезает кукле голову. Вытряхнув из нее солому, он натягивает опустевший кусок мешковины себе на голову и, переодевшись в кукольное платье, усаживается в углу. Через секунду занавеска отдергивается. Том узнает запах табака, который курит йоб, и слышит, как голландец открывает комод. Том сосредотачивается на дыхании, благодаря Бога, за свои хорошие легкие, но пульс может выдать его. И тут лицо Йопа оказывается совсем близко. Том слышит тяжелое дыхание голландца. Тот смотрит прямо в нарисованные на мешке голубые глаза куклы и достает нож. В этот момент издалека доносится крик. «Он здесь! Йоп! Он внизу, в зале!» Через секунду мужчина исчезает. Громко хлопает дверь. Том выдыхает. и, стянув себя мешок из холстины, вытирает лоб. Отдернув занавеску в сторону, Том подскакивает к маленькому окошку и смотрит вниз, на задний двор таверны. Он прикидывает расстояние до земли, молясь, чтобы ноги его не подвели, и вдруг за спиной раздается голос фальшивой Жозефины. «Нет, Том, подожди, не надо!» На короткое мгновение Том чуть не теряет сознание, потом оборачивается и и во все глаза смотрят на мужчину, стягивающего себя женский парик. «Рамон!» — шепчет Том, и все-таки теряет сознание. Очнувшись, он понимает, что лежит на лавке в комнате Рамона. За окном глубокая ночь, в таверне тихо. Сам Рамон в своей обычной одежде сидит рядом и, широко улыбаясь, смотрит на Тома. «Я должен тебе сказать...» Стонет Том и пытается встать, но теряет равновесие и валится обратно на лавку. Какое-то время он лежит, закрыв глаза рукой, что-то бормочет. Рамон наклоняется к нему. «Дай-ка мне на тебя посмотреть, Том Коллинс, произносит он мягко. «Конократ Том Коллинс поправляет его Том со вздохом. Вздоровяки-испанцы все клокочут от смеха. «Да, дров ты, похоже, наломал немало». а в этих краях вешают и за меньшее Рамон становится серьезным и пристально смотрит на Тома. Да, — бормочет он, — ты изменился. Мальчишка, которого я знал, исчез. Ты теперь совсем другой человек. Твои руки выросли, окрепли, но глаза стали все такими же зелеными, как море у берегов Невиса. И это радует старого Рамона. Значит, в глубине души ты все такой же? Том сил «Боюсь, про тебя не скажешь то же самое», — вздыхает он, — «но ты спас мне жизнь». «Теперь мы квиты, Том. Судьбе было угодно, чтобы наши пути пересеклись. Какая невероятная удача!» Том корчит гримасу. «Насчет удачи не знаю», — качает он головой. «Меня ищут по всему городу». Рамон засмеялся. «Что же мог натворить рыжеволосый мальчишка вроде тебя?» «Так ты ничего не слышал? Я украл двух лошадей, лучших скакунов мистера Брикса». Рамон лишь плечами пожал. «Пустяки, они их найдут» и освободил двух рабов. «И их найдут. Выше голову, Том». Один из них поджег пуля сахарного тростника и спалил половину аронхила. «Что ж, они вырастут новый тростник». Том округлил глаза и постучал себя по лбу. «Ты с ума сошел, Рамон». ты не знаешь их законов. В Аранхилле можно запросто схлопотать по шее, лишь за одно появление в хозяйском саду. — Главное, что ты никого не убил. — Том поднял голову. — Час назад, — произнес он, — я перерезал горло бомбе. Вот этой самой абордажной саблей. Вот так. И Том резким движением показал, как он это сделал. Рамон задумчиво потянул себе замочку уха — — Давай тогда еще раз сначала. Итак, ты украл двух хозяйских лошадей, затем освободил двух рабов, которые подожгли плантацию, после чего сбежал и закончил все это тем, что ты перерезал горло белому бомбе. Я все правильно изложил. Том кивнул. — Думаешь, меня теперь повесят? — Голос Тома сорвался. — Рамон надул губы. — Если повезет. Но есть и другие методы, куда менее приятные. «Спасибо, ты меня успокоил», — Том бросил на испанца сердитый взгляд. Рамон усмехнулся, резонно заметив, что это же не его собираются вешать. Том подошел к маленькому оконцу. «Как ты думаешь, они все еще там?» — пробормотал он. «Ты их сильно разозлил. Они ищут тебя повсюду. Порт-роял похож сейчас на растревоженный улей». «Мир меняется», — продолжил Рамон, — «и нам, испанцам...» Следует постоянно быть на чеку, потому что англичане теперь не те, что прежде. Они рычат и больно кусаются. Проклятые британцы хотят забрать себе всю Ямайку. Строят форты, назначают своего губернатора и после этого считают, что имеют право обращаться с нами, как с собаками. Догадываешься, что они сделают с ирландским конокрадом, поджигателем и убийцей? Том опустил голову. — Да, зарезать белого бомбу, — вздохнул Рамон, — хуже не придумаешь. А тут еще плантация сгорела, и негры разбежались кто куда, без надзора и кандалов. Как такое могло случиться, что маленький славный мальчик Эленора коллинс перерезал горло большому белому бомбе? Ты не знал Франца Брюгена? — со стоном ответил Том. — Если бы ты только видел, как он обращался с чернокожими? — С чернокожими, Том? Надеюсь, ты не стал сентиментальным слюнтяем? Вовсе нет. Но его нужно было проучить и избить другого человека только потому, что он... Знаешь, иногда во сне я вижу ее, малышку Санди Морнинг. Мы продали ее, Рамон. Продали. Здесь, в городке, на рынке. Ее мать... том спрятал лицо в ладонях. Мы разбили ей сердце. Мы все еще говорим о рабах, Тум? Мы говорим о бомбах. — Это я понял. Но ты, кажется, сказал другого человека. Ты имел в виду раба? Том махнул рукой и сменил тему разговора. — У нас с тобой еще остались счеты. Это ты наплел стреку короба и отправил меня в Аронхилл. Бог все видит, Рамон. И он знает, что из-за твоей лжи пролилась кровь. Рамон прижал руки к груди и закатил глаза. «Вот это да!» — простонал он. «Значит, это Рамон виноват в том, что ты прирезал белого бомбу, поджег плантацию и освободил двух рабов? Господи Иисусе, Пресвятая Дева Мария, что еще я услышу из уст этого ребенка? Что ж, я готов взять на себя часть твоей вины. Но ты прежде хорошенько выслушаешь то, что я тебе сейчас скажу. Ибо кто еще возьмется спасать жизнь мальчишки, которого приговорили к виселице. «Половина бибидо», — процедил Том сквозь зубы. «Моя собственность. Давай лучше поговорим о нем». Рамон обнял Тома и прошептал ему в ухо. «Из всех моих грехов этот самый малый. Ты тоже много чего наворотил, но по сравнению со мной ты чист как агнец. Едва ли отыщется такой проступок, которого не совершил бедняга Рамон». а чего думаешь я режусь в женские одежды и веду себя как идиот но ты том сделан из другого теста хотя твои руки в крови и ты все еще коже чувствуешь тепло украденной лошади в душе ты не испорченный мальчик я вижу это по твоим зеленым глазам а они не могут лгать давай проверим они солгут тебе». рамон улыбнулся настоящий лжец «Никогда так про себя не скажет. Ах, Том Коллинз, ты стал для Рамона маленькой лучистой звездочкой на безотрадном небосклоне жизни. Увидев тебя в первый раз, я подумал, этот парнишка... Меня не интересует, что ты там подумал», — резко оборвал его Том. «В том, что сейчас надо мной нависла тень виселицы, виноваты двое людей, которых я, если бы знал, чем все это обернется...» ни за что бы не вырвал из пасти смерти. Будь проклят тот день, когда я встретил тебя, Рамон. Ты лгал даже перед лицом смерти. Ты несправедлив ко мне, Том? Где Бибидо, отвечай?» Рамон вздохнул. «Этот парнишка, которого ты зовешь Бибидо, скорее всего сейчас в Бразилии, если не откинул копыта на какой-нибудь кофейной плантации здесь, на Карибах. Негры такого телосложения, как он...» Долго не протягивают. Ты должен был в этом убедиться. Давай смотреть правде в глаза, Том. Этот парнишка больше никогда в своей жизни не увидит острова Зеленого мыса, а уж мы с тобой подавно. Черт бы тебя побрал, Рамон. Дьявол. Я мог бы стать богатым. Я мог бы выкупить таверну и отдубасить сеньора Лопеса. Может, ты вообще придумал всю эту историю? Ты врешь с такой легкостью? что уже сам едва отличаешь ложь от правды. Посмотри на меня. Скажи, то, что Бибидо, сын богатого человека, это правда или твоя очередная фантазия? В этот ночной час ты должен сказать мне правду. Что еще ты от меня утаил? охо ох вздохнул Рамон. Моя история — это самое, что ни на есть правда. Бибидо действительно сын короля, но, дорогой Томм, Давай смотреть правде в глаза. Насколько хорошо ты знаешь океан, как свои пять пальцев. Что ж, у тебя весьма длинные пальцы, потому что острова Зеленого мыса находятся бесконечно далеко отсюда. Новые морские карты, которые можно достать в порт-рояле, достаточно надежны. И если ты так же, как украл лошадей, украдешь корабль с двумя сотнями пушек, и тремя сотнями солдат на борту, то окажешься на островах не раньше, чем через три месяца. Ты украл его, Рамон. Ты похитил его у меня, хотя я спас тебе жизнь. И теперь мы квиты. Я еще не получил той награды, что ты мне обещал. — Черт, какой же ты все-таки зануда! — Рамон топнул ногой. — Целый город стоит на ушах. Все бомбы ищут этого ирландца. Еще до рассвета Они притащат сюда целую свору своих мерзких псов. И я бы не хотел тогда оказаться на твоем месте. А ты сидишь тут, понимаете ли, и болтаешь всякий вздор о негре, который исчез два года назад. Жозефина поражена том. Ты ранишь ее сердце. Ох, Рамон, ну и мутный же ты человек. Аж голова идет кругом. Ей-богу, в твоем партнере по танцам и то больше порядочности». Смахнув слезу, Рамон взял Тома за руку. — Позволь старому грешнику вроде меня совершить своей жизни. Последнее доброе дело. Мне уже недолго осталось. Совсем скоро я пристану перед Создателем. — Какие слова! — Верно, из какой-нибудь дешевой пьески Ну да, смеясь над умирающим. — Успокойся, Рамон. Все мы тут не бессмертные А что до тебя, то ты еще тысячу лет будешь бродить по свету, и смеяться правде в лицо. Ты, небось, уже давно мать свою заложил за гроши и душу продал за стакан Рома. Жди от тебя добрых дел, как же? Да я скорее поверю в сказку про осла из Андалусии, у которого из задницы сыпались серебряные слитки. В ответ Рамон отбросил крышку сундука и извлек оттуда целую охапку пестрых платьев, составлявших, по всей видимости, гардероб красотки Жозефины. «Про мать это было грубо», — произнес он, — «но я так и быть стерплю». «Смотри сюда. В этой одежде ты сможешь незамеченным выбраться из порт-рояла». Тум недоверчиво уставился на оздоровика-испанца. «Ты решил, что я оденусь как девчонка?» Рамон кивнул. том погрозил кулаком. «Только через мой труп. Такое тоже возможно. Дай мне стакан, Рома». Рамон сплеснул руками. «Да какой тебе ром, малыш? Как ты думаешь, что сказала бы на это твоя мама? Ее здесь нет, а мне срочно нужно пропустить стаканчик». Рамон подтолкнул Тома к окошку. «Прежде всего, ты должен оставаться трезвым. А теперь слушай, что скажет тебе старина Рамон. На рассвете мимо этих берегов проследует испанский галеон. Он называется «Плавучая крепость». Но все его зовут лошадка-дьявола. Так по-испански называется один из видов стрекоз. Роскошный корабль. Он везет домой, в мою родную Испанию, ацтекское золото. В этой таверне живут два итальянских матроса, которые собираются наняться на судно, когда оно бросит якорь, чтобы пополнить запасы пресной воды. В гавани есть лодка, которую Рамон держит наготове, — На тот случай, если возникнет подобная ситуация. Ты ведь знаешь, Том, у нас, у крыс, всегда есть запасной выход. Это испанская стрекоза — твое спасение. Если ты послушаешься меня и сделаешь все как надо, то еще до захода солнца окажешься далеко от этих берегов и от той веревки, что уже свита для твоей шеи. — Но я вовсе не собираюсь отправляться в Испанию, — проворчал Том. Я хочу обратно домой, на Невис. Прежде всего, тебе нужно скрыться. Что ты будешь делать потом в открытом море, мне неинтересно. Остается уповать лишь на Бога и твою дерзость. Скорее натягивай на себя эту одежду. И придется побриться. У тебя пушок на подбородке. Этот желтый парик и немного помады дополнят твой маскарад. И совсем скоро непорочная Жозефина и кривоногая Анастасия — покинут этот гостеприимный кров